Глава третья. Мужчина лежал так, что мог быть виден со стороны дороги. Гараж для автомобиля лишь частично перекрывал вид на двор, хотя по правде машины там появлялись очень редко, раз-два раза в день, но все равно проезжающие могли и заметить что-то необычное. На вопрос Зои граф презрительно укнул и сделал движение лапами, как будто он что-то загребает. Кстати, он снова стал нормального среднекошачьего размера. «Хочешь сказать, чтобы я его закопала? Да я его не дотяну до ямы», — ответила Зоя. Она зашла в сарай, нашла какие-то мешки и накинула на тело, чтобы не так бросалось в глаза, а сама быстро включила компьютер Владимира, чтобы найти хоть какое-то безлюдное место, куда можно было переместиться и оставить тело там. Она не могла переместиться просто так, в никуда. Должна быть точка, куда она отправлялась. Но, увы... Там стоял пароль. Зоя спросила дом, что ей теперь делать. «Дождаться хозяина, хозяйка. Хозяин должен увидеть, кто это такой. Избавившись от тела, ты не сможешь узнать, кто это и почему он на тебя нападал». «Ты прав. Но где он? Где мой муж? Что с ним случилось?» Вместо ответа распахнулась дверь, и вошел Владимир. Он бросился к Зое. «Жива. С тобой все в порядке. Не дождутся». «Правда, если бы не граф, то мне пришлось бы очень несладко. Нужно сейчас от трупа избавиться». «Какого трупа? Что случилось?» Он начал осматриваться. «Во дворе под мешками», — подсказала Зоя. Владимир аккуратно приподнял мешок, рассмотрел лицо мужчины, проверил его карманы. Ничего не было, кроме медальона, который как раз и выдавал, кто он такой. Он не стал рассеивать тело энергетическим ударом, а решил просто закопать его, чтобы потом представить как доказательство, что он и сделал. Потом. А сначала он рассказал Зои о том, что случилось и почему он исчез. «Меня вызвали очень срочно по поводу похищения ребенка одной ведьмы, члена нашего ордена. Она воспитывает ребенка сама, ты ведь понимаешь, что ведьме выйти замуж очень сложно. Но и ребенок, если он потом не выберет добровольно другое направление, это будущий новый член ордена». Ну и я, как глава, обязан заботиться о расширении ордена. Естественно, я тут же бросился на поиски. Это моя обязанность. Я пошел по следу, переместился в катакомбы под Римом. След ребенка был очень четким, и я его нашел. Ребенок с радостью бросился ко мне на шею и неожиданно резко сорвал с моих волос резинку и бросил ее на землю. Я обернулся ее поднять, ведь она была мне нужна, да и, наверное, на ней остались мои волосы. Ребенка кто-то же занес туда, и в этот момент я понял, что не знаю, как вернуться обратно. Я не понял, что случилось, но я на полчаса, как мне показалось, потерял ориентиры. К тому же разбился фонарь, и я подсвечивал шаром. Малыш ныл и просился к маме, сбивая меня с толку и мешая сконцентрироваться. Я тогда подумал, неужели наш сын будет таким противным? Я посадил его на камень и попросил помолчать пытаясь открыть портал и выйти отсюда. Но когда оглянулся, он вскочил и побежал в какой-то из боковых проходов. Все это было таким нереальным, что я понял, что что-то не так. Да, на мне был морок. Я искал не ребенка, а шел за навеянным запахом. Я сразу вернулся домой. Правда, прошло полсуток. И по нескольким волосинкам с резинки они пошли по моему следу. Наверное, они были уже везде, и в Москве также. Скорее всего, они искали тебя. — Возможно. А что с тем ребенком? И ты в следующий раз объясняй, куда идешь. Это все можно было выяснить еще в Москве. Не забывай, у нас прекрасные помощники в виде дома, — сказала Зоя. Ребенок на месте, он не пропадал. Понимаешь, я после того, как услышал сердцебиение нашего ребенка, как услышал от тебя, что он зашевелился, я размягчился. И тут они попали в точку с пропажей ребенка. Я даже не подумал ни о чем, сразу кинулся на поиски. Мне нельзя допускать такого. Да, я сейчас дам задание своему дому связаться с московским и получить необходимую информацию». «Дом сказал, что ты отправился на совет». «Ну, я так сказал ему, не хотел тебя волновать», — ответил Владимир. «Мой дорогой муж, давай дальше без обмана и без попытки скрыть такого вида информацию друг от друга. Мы не просто муж с женой». Мы несем ответственность за наши действия и не только друг перед другом. Ты отправился искать ребенка. Мне ничего не сказал, чтобы не расстраивать. Никто ничего не знает, где ты. Закончилось тем, что тебя просто заманили в ловушку, а меня тем временем хотели убить. И ты тут же собираешься выяснять, кто виноват, бросив меня снова и исчезнув в неизвестном направлении. А не хочешь ли все выяснить, проанализировать, а тогда лететь выяснять отношения? М «Да». Я еще не привык, что я женат. Ты меня сейчас шикарно отчитала. А ведь ты права. Я тебя снова собрался бросить в такой момент и ввязаться в бой. На это они и рассчитывали. Давай мы вечером прибудем в Москву и будем советоваться с твоим домом. Мой еще очень молодой, я поменял его пару месяцев назад. Владимир, я свяжусь сама с домом прямо отсюда и расскажу ему все, что случилось. Он все разузнает». «Не хочу я сейчас все бросить и переходить через портал в Москву. Я еще в себя не пришла после всего. Первый раз боевого кота видела в деле». Зоя попыталась вызвать свой дом. Просто дух-хранитель дома Владимира действительно не мог еще полностью дать нужную информацию. Но он помог выйти на связь с домом. «Зоя Николаевна, что у вас случилось? Тут с утра тебе звонил в дверь мужчина. Я о нем все узнал. Дверь, естественно, не открыл». Уважаемый дом, скорее всего, это он приходил по мою душу, и он пытался меня убить. Узнай все, что можешь, о том, кто его мог прислать и кто отправил Владимира на поиски ребенка. У нас есть тело этого посетителя, правда, без всяких следов магии. Мне бы фото этого товарища. Пусть муж сфотографирует его, и ты пришли себе на почту, я увижу. Потом я все удалю. Мы найдем всех виноватых, не волнуйся. Зоя немного успокоилась. Попросила мужа снова откопать и сфотографировать лицо, а сама нашла хлорку и начала заливать пятно крови во дворе. Когда все было сделано, фото отправлено, весь двор вонял хлоркой. Зоя почувствовала, что очень проголодалась. Они поехали кушать в кафе. Возвращаясь назад, купили в магазине графу немного говяжьего фарша в награду. «Владимир, ты должен поставить нормальный забор и поставить на него защиту», Никто не должен зайти не только в дом, но и во двор. Ты до сих пор был очень беспечным. Зоя, в понедельник закажу. Мастера сделают все быстро. Я действительно не думал об этом. Да и кто на магистра, главу ордена, нападать будет? Никто и не нападал, правда.